Глава 10. Миссия по защите. Желание продолжить ночевку возле трупа у меня не возникло, поэтому решил уйти в сторону, хотя бы на поллиги. Перед тем как уйти, в неверном свете костра обыскал труп, но ничего полезного, как и ожидалось, не нашел. Только старое и полностью позеленявшее медное кольцо на шее. При свете луны, дойдя до соседней рощи, попробовал опять уснуть. И это хоть и с некоторым трудом, но получилось. Пока в предрассветных сумерках меня не разбудило сообщение системы. Защита родовой локации номер 3. Описание: в ваш мир начинает проникать существа из иных локаций. Среди них есть безобидные существа, но большинство пришло лишь ради опыта. Остановите их, пока не стало слишком поздно. Сложность F-ранг. Противник неизвестен. Срок миссии 2 часа. Условия. изгнать, договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда: доступ к хранилищу знаний. Улучшение отношения бога в вашей локации. Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию Эфранка по защите родовой локации Ноль из 3? Да нет. И свеча с таймером отсчитывающая пять минут. Похоже, если за пять минут не найдётся добровольцев, система сама назначит избранных. Ну что ж, придётся начинать. На то я и герой. Быстро замаскировал мешок с Люпусом, решив, что это имя ничем не хуже любого другого. Оставил возле его морды остатки вчерашней кровавой кашицы на случай пробуждения. Надеюсь, пока меня не будет, его не найдут. все же я уже успел немного к нему привязаться. Припрятав немного подали от мешка с щенком торбу со всеми обычными пожитками, принял миссию. Темнота сменилась личной комнатой. До начала миссии таймер начал снова отсчитывать пять минут. Похоже, время на принятие миссии и время подготовки никак не связаны, так как принял я ее, когда на таймере было еще не меньше минуты. Уже привычно соорудил на голове подшлемник из туники и надел шлем, прикрепил кобуру с пистолетом к поясу. Также, памятуя о совете соловья, взял торбу со всеми награбленными вещами. Вдруг удастся выгодно меняться на что-нибудь с другими героями. Дождавшись, пока времени останется меньше минуты, вошел в портал. В глаза ударил свет восходящего солнца, до носа донесся запах гниющих водорослей, а слух уловил крики чаек и плеск волн. Похоже, тут недалеко до моря. Огляделся, но кроме зарослей низкого кустарника ничего не увидел: ни врагов, ни союзников. Решил выдвигаться к берегу в надежде, что другие герои поступят точно так же. Пробившись через кустарник, норовившись содрать с меня не только одежду, но и, как оказалось, и кожу, вышел на пологий склон, плавно переходящий в пляж, покрытый мелкой галькой вперемешку с водорослями и почерневшими от времени кустами древесины. По левую руку от меня виднелась небольшая деревушка, прижатая прямо к морскому побережью, а по правую руку пляж заворачивал круто вправо, и там могло скрываться всё что угодно. Здраво рассудив, что скорее всего опасность угрожает именно этим рыбакам, направил свои ноги в сторону деревни, над которой начали подниматься подозрительные черные столбы дыма. Идя вдоль берега, изредка поглядывал на галеру, что еле виднелось в море. Непонятно, кого она может принести на своем борту пиратов или торговцев. В общем, зная человеческую природу, подозреваю, это почти одно и то же. Неожиданно из-за дерева я услышал знакомый голос. Радуйся, герой Богоравный, спешащий на подвиг свой ратный! гостеприимное море вновь сделать прекрасным. И ты здравствуй, Пелит. Как вижу, ты в курсе, куда нас занесло. То я мой юный друг. Бывал здесь в молодости, когда еще грезил подвигами и героями прошлого. Не думал я, что на старсте лет и сам стану героем. А о чем это я? А, да. Мы на восточном побережье гостеприимного моря, Онтос Эуксинос, буквально дружелюбный океан. И сейчас мы находимся в славном Колхидском царстве. Возможно, ты не раз слышал легенды про славный Арго и команду героев, что добыло золотое руно. Я утвердительно покивал, хотя на самом деле смутно помнил всю эту историю. Говоря все это, Пелит успел спуститься и пристроиться ко мне сбоку. Участвовал ли ты во второй части нашего подвига? вопросил лекарь. Да, очень странное место. Особенно меня поразила колесница, едущая без коней, и железная птица в небе. И да, меня там едва не прирезали. Если ты ах, гоблинах, то всех, кто прорвался внутрь, перебили из больших аркебалист. Но стреляли они громом, огнем и дымом, а не дрочками. И били часто, как капли воды во время ливня. По всей видимости, Пелит говорит про крупнокалиберный пулемет, из которого с недавних пор я могу стрелять. Это оружие называется пулемет. И раз они у них есть, и их много, то почему тогда позволили прорваться внутрь лагеря? Начал я рассуждать вслух. Разместить по периметру и никто не подойдет близко, закончил я излагать свои мысли, неожиданно для меня самого пришедшие в голову. даже богам неведомы мысли полководцев того странного мира кто знает хотел я приобщиться знаниями об очередном противнике продолжил пилит но почти сразу набежали войны наших союзников с системным оружием и упокоили всех кто еще был жив впрочем не меньше половины атаковавших просто исчезли как только начала рушиться окружавшая их защита Беседы об увиденных чудесах приблизились настолько близко к деревне, что стали различаться крики боли и ужаса. И что-то я сомневаюсь, что это были рыбаки, вырезающие пришельцев. Мы с нам, не сговариваясь, призвали оружие и практически перешли на бег. Выходя на околицу, я подивился незнакомым украшением на домах и их виду в целом, но за последнее время осознал, что наш мир обширен и разнообразен. Во всех встреченных домах царило разорение, попадались следы крови, но тел видно не было. Неужели нападающие забрали погибших с собой? Свернули за угол очередного дома, и перед нами предстала древняя площадь, на которой мы нашли и всех жителей. Они стояли на коленях, и сжались в кучу, сдерживаемые дюжными очень бледноликих воинов с копьями и в странных доспехах, как будто сделанных из небольших деревянных дощечек. Справка поведала: юнит системы человек первый уровень Причем все видимые мной юниты были одного уровня Неожиданно из толпы крестьян выхватили кого-то и поволокли к крупному мужику с блестящим коротким клинком Возле его ног уже валялось как минимум десять тел Похоже, это герой, и он очень активно получает опыт, убивая этих несчастных Прорав что-то с небес и погрозив кулаком, он воткнул клинок в грудь жертвы Сказав еще что-то в безмолвное небо, убийца провел рукой над жертвой, и в ней появилась карта. Лихорадочно обдумал ситуацию. Дюжина воинов здесь, плюс герой непонятного уровня, так как справка на таком расстоянии не работала. К тому же, на краю деревни раздавались крики, так что там тоже неизвестное количество врагов. Да еще и третий союзник непонятно где, подумал я вслух. Достал пистолет, предварительно убрав меч. снял с предохранителя и передернул затвор. В общем, у меня есть оружие наподобие того, что удивило тебя. Часть врагов я смогу убить или, по крайней мере, ранить, пока они не опомнятся, нужно будет их добить и вплотную заняться вражеским героем. Элит на секунду задумался. Слова достойные мужа, а не юноши. Система одарила меня быстрым заживлением ран, но сейчас это, увы, нам не пригодится. Меня нельзя убить с первого раза. Ответил я, не дожидаясь вопроса. Илит покивал, что-то решив про себя. Я начинаю. Как только услышишь выстрелы, выбегай на помощь. До тех врагов, что охраняли пленных шагов сто. Благодаря навыку я знал, что пуля, конечно, долетит, но о прицельной стрельбе не может быть и речи. Поэтому я решил одним рывком сократить дистанцию и прицельно отстреляться. С короткого разбега рванул немного наискосок от основной группы. чтобы в итоге после того, как они все полягут, можно было стрелять в героя без препятствий. За пять секунд пробежал не менее 50 шагов. Мой рывок заметили, и в мою сторону рванули трое бледных воинов. Скинув пистолет, навскидку выстрелил по каждому противнику, в двоих попал, одному в грудь, а второму в живот. Третий вполне удачно попытался уйти в сторону, и это ему вполне удалось, но я в торопях всадил в него еще три пули. Будущие жертвы с ужасом закричали, услышав гром выстрелов. Казалось, что это их испугало намного больше, чем то, что их приносят в жертву. Оставшиеся воители, коротко переговорив и оставив двоих охранять крестьян, кинулись на меня. Краем глаза заметил пилита, бежавшего ко мне с мечом наперевес. Я же, наведя пистолет на бегущих на меня противников, за пару секунд выпустил оставшиеся пули, услышав, что боек ударил в пустоту. и не перезаряжая, не глядя сунул пистолет в кобуру. Призвал меч и, окружив себя вихрем металла, накинулся на противника. Мои поспешные выстрелы настигли еще троих врагов: двух наповал и одного ранил в руку. Первому врагу подбил копьём мечом и, опуская оружие вниз, разрубил ключицу. Внимание, вы получили 8 ОС, 40 из 80. оттолкнуло сидящее тело ногой, высвобождая меч и пришел на помощь Пилиту, на которого наседало уже двое. Широко взмахнул мечом, направил остриё ближе к земле, разрезая им обоим штанины вместе с ногами, тем самым отвлекая их. Лекарь не растерялся и двумя быстрыми уколами прикончил их одного за другим. И уже вместе мы забили последнего копейщика. В то время, пока мы сражались с этой семеркой, Пленники не растерялись и уже голыми руками почти придушили своих недавних охранников. Вся эта схватка заняла максимум полминуты, и мы с Пелитом дружно развернулись в сторону вражеского героя. За его спиной уже ощетинились копьями два последних юнита. Герой, человек, Пятый уровень. Вы призвали гнев великого крохана! Взревел он и направил в нашу сторону прозрачный клинок. С к нам сорвался луч черного цвета. Скорость у него была, как у бегущего во весь опор человека, и мы с Пелитом успели отпрыгнуть в разные стороны в надежде спастись. Я же в куверке приземлился на колени и со всей возможной скоростью заново зарядил пистолет и разрядил во врага всю обойму. Однако пули, как я надеялся, не прошили его тело, а как будто растворились в голубоватой дымке. Сам же противник не стоял без дела, и в то время, когда первые пули неслись к цели, Он вновь поднял клинок и выпустил луч уже напрямую именно в меня. Последний выстрел совпал с попаданием луча мне в грудь, и я умер. Внимание, вы погибли.